Дома и на улице. Тем временем в провинции умудрялись совмещать новые и старые традиции. Как и в начале века, здесь под Рождество корядовали и гадали, готовились заранее. Еще с осени шили костюмы, мастерили маски. В новогодние дни за окном можно было увидеть страшные звериные морды из бересты или бумаги и услышать, среди прочего, вот такой призыв. Коляда, коляда, отворяйте ворота, открывайте сундучки, доставайте пятачки. Коляда – это славянское название сочельника. Сегодня многие старинные обычаи возвращаются, и калядовать стало модно даже в крупных городах. Особенно это нравится подросткам, которые могут раскрепоститься, подурковать и заодно подзаработать или получить лакомство, ведь за выступление принято угощать или вручать деньги. Правда, сейчас не всегда на звуки пения открывают двери, а вот раньше колядующих ждали с распростертыми объятиями, так как верили в примету, что они приносят удачу и благосостояние. Молодежь, дети и взрослые – собирались большими компаниями, наряжались, развлекались сами и веселили окружающих. На картинах многих художников XIX века можно увидеть эту запечатленную традицию. Вспомним, например, колядки в Малороссии Константина Трутовского. Интересно, что именно из-за этого обычая возле новогодней елки появилась всякая живность – Зайчики, белочки, медвежата, хотя калядовать ходили не только в звериных шкурах, но и переодетыми, к примеру, в барыню или фельдшера, цыгана или татарина. Главное, чтобы было весело и одновременно жутковато. Из колядок, по всей вероятности, выросли все новогодние маскарады, Толстые в своем имении каждый Новый год организовывали увлекательные спектакли с переодеванием и разными сценками. Вообще, Лев Николаевич и Софья Андреевна с особым трепетом относились к этому празднику и готовились заранее. В мемуарах жены великого писателя с нежностью упоминается о том, как она закупала куколки скелетцы Это деревянные заготовки для создания различных героев. Дети обшивали их, и преображали в фигурки королей, принцев, шутов. Потом эти игрушки вручали крестьянским мальчишкам и девчонкам. Шили перед Новым годом и маскарадные костюмы. Переодевшись, дети и взрослые показывали мини-спектакли, водили хороводы вокруг елки, пели и танцевали. 1 января отправлялись на прогулку в санях или кататься на коньках. Примерно так же отмечал Новый год и другой русский классик – Фёдор Михайлович Достоевский. Он сам выбирал подарки для наследников и плясал с ребятами кадриль вокруг ёлочки. Нравилось встречать праздник в кругу семьи и Сергею Васильевичу Рахманинову. Близкие отзывались о нём как о деликатном, очень добром человеке. Не зря всё-таки говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Композитор развлекался как ребенок, на потеху родне и друзьям, устраивал импровизированные концерты, а под конец кланялся и заявлял «Бедному топеру заплатите что-нибудь за труды». Сохранились воспоминания племянницы композитора, где она пишет, как однажды на Новый год дядя прислал ей денег на поездку в Москву, чтобы она могла встретиться с близкими и провести рождественские каникулы в столице. Вообще во многом именно тогда закладывалось восприятие Нового года как семейного торжества. Простые люди встречали его дома, пригласив только самых-самых близких. В городах 31 декабря уже с 9 вечера пустели улицы. Утром следующего дня было так же тихо, так же безлюдно, как и теперь, спустя почти 200 лет. Отоспавшись, доктора и учителя, лавочники и ремесленники шли поздравлять родных и друзей. А уж после большой компании отправлялись гулять на свежий воздух. Кто в Манеж, кто на Соборную площадь, кто кататься на коньках на Патриарших. Такую забаву очень любил известный композитор Александр Николаевич Скрябин. Со своей возлюбленной он проводил на катке весь день 1 января. Были катки и в Петербурге. Самый популярный – в Юсуповском парке. Летом горожане стремились сюда, чтобы полюбоваться видами, прокатиться на карусели, пострелять в тире, запустить воздушные шары. Отбоя от посетителей не было. С 1865 года парк и вовсе стал культовым местом. Дело в том, что здесь открылся общественный каток, и под Новый год устраивались грандиозные народные гулянги. Только представьте… 40 тысяч квадратных метров ровного очищенного льда, а в центре красавица ель, украшенная золоченными шишками и орехами. Сверкают на солнце ледяные фигуры, от которых захватывает дух, будто трудились настоящие скульпторы. Но это все заслуга местной артели рабочих. Они и каток в порядке и аккуратности содержат, и территорию обустраивают. Румяны от мороза, Ребятишки кидаются снежками, прячась за горками и ныряя в гроты, которые сами же вылепили. Всюду смех, визг, веселый шум. Кто-то с ледяной горки скатывается с бешеной скоростью, что уши закладывает. Кто-то тихонько в саночках едет и слушает, как вкусно хрустит свежий снежок. Появляется толпа ряженых, и даже самые солидные взрослые не сдерживают смешки. Кого тут только нет – Барыни-сударыни, шуты с бубнами, цыганки, страшный зверь с медвежьей головой и бычьим хвостом, лошадиные и медвежьи морды, и все вместе в разнобой поют, лают, воют, бесятся. Под вечер в сумерках становится тише, спокойнее и как-то по-семейному уютно. Наступает торжественный момент, на ёлке зажигаются электрические лампочки – Будто звездочки, упавшие с небес, они сверкают в хвое, притягивая взгляд каждого. Под музыку духового оркестра выходят на каток большие и маленькие. Накатавшись, точнее, нападавшись вдоволь. Ведь тогда в России фигурное катание только зарождалось. И происходило это именно в Юсуповском парке, где состоялся впоследствии первый международный турнир. Народ запускал салюты. Совсем как мы, правда? Но вот чего мы... «Точно не делаем сейчас, так это не наносим визитов начальству 1 января». Хотя, постойте, возможно, чиновники всех времен так делают. В 19 веке, во всяком случае, этот своеобразный обряд поклонения совершали все должностные лица. На таких встречах не принято было засиживаться долго и никаких изысканных кушаний не предлагали. Чаю попили и разошлись, но на следующий год... «Будьте любезны пригласить, иначе вышестоящий чин будет оскорблен, а вы чего доброго – уволены». Во всем остальном традиции XIX века в рядовых семьях не так уж сильно отличались от тех, которые приняты в среднестатистической российской семье. Под бой курантов мы обычно дома, в кругу родных. Дальше катаемся с горы, запускаем фейерверки, затеваем хороводы вокруг елки где-нибудь в городском парке. Раньше лишь фейерверки были другие, а горки, наоборот, даже круче делали. Строили из дерева. Двухскатные или в один скат заливали водой. Катались кто на подкладке одежды, кто на картонке, кто на катульках, досках, заостренных спереди, ледянках, витришите, кусках коры или шкурах животных, состоятельный лед на саночках или колясочках. Кавалер стоял сзади, а дама сидела». Забавный факт. Горки предварительно обмазывали навозом, а потом заливали, чтобы скользили лучше и держались дольше. Что объединяло все сословия в прошлом, так это рождественские гадания. Перед Новым годом и на Рождество наступает самое магическое время. В это верили еще в старину, когда и таких праздников не существовало. Дело в смене времен года и зимнем солнцестоянии. Это пора считалась у языческих волхвов, «Самое благоприятное, чтобы узнать грядущее, каким будет урожай, какой приплод даст скотина, кому из людей верить, кому нет» и так далее. В XIX веке гадали чаще всего наличный интерес, когда предстоит свадьба, ждет ли богатство, сбудется ли какое-то желание или мечта. Девушек, конечно, в первую очередь волновали вопросы любви. Толстой в романе «Война и мир» пишет, что после русских плясок и хороводов дворовые и господа объединялись в один круг и устраивали общие игры, а потом шли гадать в баню. Вообще старались выбирать мрачные места. Чем страшнее будет, тем вернее гадание. Представьте заброшенную мельницу, занесенную сугробами. Внутри горит несколько свечей. На лавке, тесно прижавшись друг к другу, сидят девушки – Снаружи доносится скрип старых лопастей и завывание то ли в юге, то ли зверя. «Ты чего дрожишь, Настюшка? А ты чего, Марьюшка?» «Да зря мы сюда пришли. Жуть-то какая! Надо было в курятнике гадать или в бане. В том годе Марфушка в бане нагадала жениха скорого, а сама потопла. Страсть-то какая! Давай уже начнем. Что сидеть?» Подружки засуетились, стараясь побороть страх. Налили воды в стакан, в ложку положили кусок свечи, поднесли к огню. Затаив дыхание, смотрели, как плавится воск. «Выливай!» — шепнула одна. Другая быстро перевернула ложку над стаканом и на миг зажмурилась, страшась судьбы. Всяко увидеть увидеть-то можно. Кому дом складывается, кому свадебные сани, а кому и гроб». На миг все стихло, слышно только прерывистое девичье дыхание, дотреск да свечей. Тишина становится зловещей, невозможно пошевелить ни рукой, ни ногой. Вдруг доносится писк. «Мышь!» – визжат гадальщицы и запрыгивают на лавку, хоть и деревенские, а боязнат в внезапности. «Дура ты, Настюшка!» «Сама дура, Марьюшка!» «Что там? Погляди!» «Сама гляди!» Разглядывают обе, застывшая восковая клякса приобрела очертания звезды. «На небо уйдешь!» – пророчествует добрая подруга. «Тьфу на тебя! Это на елке звезда! Хороший знак, к богатству беспременно! Лучше на петуха пойдем гадать, вместе со всеми веселей!» Такое можно было услышать и увидеть в самой бедной избе и в богатом купеческом доме. Гадали с помощью птицы, обуви. Помните, раз в крещенский вечерок девушки гадали за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали волоска, воска, зеркало, как Татьяна Ларина у Пушкина. Конечно, церковь осуждала эти традиции, гадания считались грехом, но наши прапрабабушки умели объединять Противоположное, в том числе православные обряды с древними языческими ритуалами. Сегодня мода на магов и предсказателей вернулась опять. Почему бы и нам не попробовать под Рождество нагадать суженого-ряженого? Совместить веселое и жуткое. Подготовка и затраты просты, а острое ощущение в новогодние праздники гарантированы. Особенно если выйти в современный двор, уставленный машинами – и кинуть сапог в поисках жениха.